Матиас закончил отжимания и встал, переводя дух. Он вдвое увеличил нагрузку с тех пор, как попал в обучение конструктору Валюджанову. Мышцы увеличились в объеме, приобрели твердость и рельефность, а главное, капитан стал гораздо выносливее. Поначалу, особенно сразу после госпиталя, он вызывал у себя раздражение. Казалось, что так и останется едва волочащим ноги никчемным инвалидам, которого то и дело накрывают приступы, после которых ноют мышцы, словно по ним лупили палками. Но сейчас Матиас сам себя не узнавал. Никогда он не был в такой прекрасной форме. Заодно вспомнились студии в лагере. Днем он учил способы борьбы с нечистью, а по ночам его будили, требуя ответы на вопросы. И если Матиас не мог дать вразумительный ответ или путался, то отправлялся на внеочередную пробежку вокруг барака. Да, новобранца третьего отделения не щадили, Бывало, капитану казалось, что еще немного, и сердце выпрыгнет из груди или в боку что-то лопнет, но он все выдержал. Ради родины. Ради того, чтобы служить ей и защищать то, что дорого. Подойдя к окну, матья замер, прислушиваясь к далекой канонаде. Снова он был за кулисами, снова передовая существовала где-то там, за лесами, в нескольких километрах от деревни, где обосновался третий отдел НКВД, и все же... Приносил пользу. К 4 марта 1944 -го года здорово распогодилось. Воздух был теплым, ветер стих, и весна явно намеревалась в ближайшее время вступить в свои права. Сначала частично сошел снег, и во многих местах обнажилась мокрая черная земля. Голые деревья, лишившиеся белых шапок, выглядели неуместно как плакальщицы на свадьбы. Небо было чистым, голубым словно бирюза если бы не звук авиационных моторов и силуэты самолетов, то и дело пролетавших на запад. Трудно было бы поверить, что война продолжается, и что в 8 часов утра 60-я армия Черняховского и 1-я гвардейская армия Гречка 1 Украинского фронта Жукова, проведя массированную артиллерийскую подготовку, перешли в наступление юго-западные и юго-восточные Шепетовки». При поддержке танков пехота прорвала первую линию укреплений противника. В бой были введены 4-я танковая армия Бадановая и 3-я гвардейская танковая армия Рыбалка. В ходе наступательной операции советские войска освободили ряд населенных пунктов, выбивая немецкие силы и уверенно тесняя их. И все же конец войны еще не предвиделся. Враг оказался упорен, терять ему было нечего и сдаваться он. Не собирался. Размышления Матиаса прервал Коля. Свесив ноги с печки, едва слышно прошипел. «К нам кто-то идет». «Торопится. Наверное, дело срочное». Капитан обернулся. «В предвкушении сердца сладко замерло в груди». «С чего ты взял?» — спросил Матиас. Однако привыкший доверять фамильяру, он стянулся со спинки стула гимнастерку и начал надевать. «Слышно, как снег хрустит». — отозвался Коля. «Быстро, так часто! Топ-топ, хрум-хрум!» Матиасу уставился на дверь, застегивая пуговицы. И действительно, не прошло и минуты, как он услышал скрип крыльца, затем стук. «Входите!» — крикнул капитан. «Не заперты!» В комнату варился Николайчук. Комната сразу наполнилась запахом махорки, лука, дыма и бензина. «Товарищ капитан, вас вызывают!» — объявил он с порога. «Срочно!» «Похоже, придется нам с вами опять ехать! «Иду», — коротко бросил Матиас. Надев Шанели шапку, натянул сапоги и вышел вслед за нетерпеливо переминающимся Николайчуком. Полковник Ропот квартировался в соседнем доме. Во дворе стояло три машины, чуть дальше виднелись фигуры часовых. Из трубы вился прозрачный дымок. Начальник болел. Простуда никак не желала отступать, и врач опасался, что она перейдет в бронхит, а затем воспаление легких. Здоровье полковника беспокоило Матиаса. Он знавал случаи, когда обычные простуды на фронте заканчивались смертью. Если ропот умрет, кого пришлют на его место? Каким окажется новый начальник? Но сейчас, топая за Николайчуком, капитан не думал об этом. Его интересовало, какое дело подготовил для него полковник. Последнее было совсем недавно, и Матиас никак не ожидал, что понадобится так скоро. Нет, если б не глифы, которыми приходилось расплачиваться с фамильяром, он был бы готов хоть каждый день исполнять свой долг. Однако печати поневоле вынуждали каждый раз задумываться, закончится ли война прежде, чем потратятся все метки. Матиас ждал письма от жены, но из-за быстрого продвижения Красной Армии почта задерживалась. Капитан беспокоило, как Марина устроилась в эвакуации. Конечно, там было безопасно, однако жизнь все равно оставалась тяжелой. Особенно для молодой женщины, лишенной всяческой поддержки А болезнь полковника заставила думать еще и о том, что жена тоже может слечь Кто ей там поможет? Есть ли поблизости вообще врач, и если да, то располагает ли он лекарствами? Николайчук отворил дверь и впустил мать составшись оставшись снаружи Внутри было очень тепло, даже душно Капитан решил, что это из-за того, что полковника бил озноб Пахло микстурами и табаком Из соседней комнаты раздался кашель, и через пару секунд Матиас увидел в дверном проеме ропота. Закутанный в толстый платок, полковник поманил рукой, приглашая зайти, когда капитан переступил порог. Начальник указал на табурет, стоявший перед деревянным столом, которому ропот четно пытался придать видимость письменного. Слева стояла бронзовая лампа с зеленым абажуром, справа несколько стаканов с остальными перьями и отточенными карандашами. Перед полковником лежали папки, соединенные веревками, на обложках печати с грифом «Секретно». «Ну что, капитан, успел передохнуть?» — хрипло спросил ропот, усаживаясь за стол. «Не ждал, что так скоро вызову». Выглядел он неважно. Болезнь явно не торопилась отступать. «Никак нет, товарищ полковник», — ответил матес. «Не ожидал, но готов исполнить свой долг». «Знаю, знаю», — мелко покивал ропот, подтягивая к себе самую тонкую папку. «Это я... <coughs> это я так... для начала разговора спросил. <coughs> <coughs> В общем, ты, я думаю, уже понял, что по пустякам я тебя не беспокою. Так что да, есть дело, и, похоже, тебе оно достанется. Сделаю вводную, а ты, если захочешь, ознакомишься с рапортами». Полковник постучал желтым от табака ногтем по папке. «Я тут все собрал, но, думаю, лучше все своими глазами увидеть и собственными ушами услышать. Согласен, капитан?» «Так точно, товарищ полковник». Ропот вытащил из мятой пачки папиросу, размял, постучал по столу и сунул в рот. Чиркнув спичкой, затянулся, но тут же закашлялся, буквально выплевывая клубы едкого дыма. «В общем...» «Одна из освобожденных деревень вызывает вопросы», — натужно заговорил робот. «Большие вопросы. Что-то с ней нечисто. Это я тебе говорю как человек опытный, не лишенный некоторой чуйки в таких делах. Конечно, парню твоему я и в подметке не горжусь, но все-таки кое-какую интуицию имею». «Черт, проклятая простуда!» «Как всегда, не вовремя. Ладно, к делу. Деревня эта на вид совершенно обычная. Несколько человек, старики до да бабы, детишки малолетние. Вот только там осталась немецкая техника, автомобили, пулеметы, даже два броневика. И все в более-менее рабочем состоянии. Я никогда не поверю, что фрицы могли это просто бросить. Тем более возникает вопрос, как они сами-то убрались». «Вернее, куда они, черт возьми, делись?» «Потому что, по словам местных, немцы ушли искать партизанский отряд и не вернулись, но мне что-то в это мало верится. Так что отправляйся и все выясни. Задача ясна?» Матерс кивнул. «Так точно, товарищ полковник. Кто-нибудь с нами поедет?» «Да». «Отправлю отряд на случай, если эти якобы отправившиеся искать партизан-фрицы все же объявятся». «Но не верю я в это. Так что солдаты с тобой поедут просто для подстраховки. Сейчас в деревне осталось несколько человек тебя дождаться. Хочешь, придержи их, и хочешь, отправь своих догонять». «Все ясно, товарищ капитан? Разрешите идти? Давай-давай. Папку прихвати». Забрав рапорты... Матиас вышел из избы. «Собирайся!» — кинул он Николайчуку. «Выезжаем через четверть часа. Ты в курсе, что с нами отряд будет?» «Так точно, товарищ капитан! Предупредить их!» «Конечно! Давай действуем оперативно. 15 минут!» В деревню прибыли спустя полтора часа. Солнце опустилось за зубчатые верхушки деревьев, но сумерки лишь начинали спускаться. Несколько приземистых изб, сараи, колодцы, поваленный плетень. И среди всего этого убожества немецкие машины Встречать приехавших вышли четверо красноармейцев «Что здесь?» Ответив на воинское приветствие, сразу спросил Матиас «Где жители деревни? И что там вон такое? Кладбище?» Капитан указал в сторону, где метрах в ста от деревни виднелись ряды покосившихся крестов «Так точно, товарищ капитан!» — кивнул один из бойцов. «Фрицы-сволочи разорили, пока тут стояли. Все поломали, перерыли, гробы повытаскивали и повскрывали. Да так все и оставили. Не повезло местным, что оттепель наступила, и земля мягкая стала. Зачем немцам понадобилось разорять деревенское кладбище?» — удивился Матиас. Узнали от местных, что здесь когда-то неподалеку золото добывали. Прииск был. Ну, а жители деревни там работали, конечно. Только потом шахту закрыли, а народ разъехался. Давно это было, старики только и помнят еще. Так зачем кладбище раскапывать? А они все тут перерыли. И подвалы, и огороды, колодцы даже обыскали. Припрятанное с тех времен золотишко искали. Нашли что-нибудь? Местные говорят, что нет... «Фрицы троих стариков запытали до смерти. Требовали, чтобы те тайники указали. Потом, как поняли, что ничего не найдут, пить начали. Тут им вроде как приказ пришел партизанский отряд искать по лесам ближайшим. но ну и отправились. Да только и не вернулись». «Немцы своих, не дождавшись, еще один отряд прислали. Те тоже в леса пошли, и тоже сгинули, а потом уж мы появились, и фрицы больше никого сюда не присылали». «Это вам все, видимо, местные рассказали?» — спросил Матиас, доставая из машины вещь мешок и саквояж. «Ага, они? Кто ж еще? Мы, пока вас дожидались, успели с ними поболтать». «Это хорошо», — одобрил Матиас. «А сколько народу всего уцелело?» «Три старика, восемь баб, да детей малых штук шесть». «Ясно. Ладно, мы с мальчиком в дом пойдем, тоже пообщаемся с людьми. А вы похороните тех, кого немцы повыкапывали. Надо земле придать тела. В помощь вам отряд вот. Лопаты найдете?» «Так точно, товарищ капитан. Это правильно. Нельзя, чтоб наши вот так вот лежали. Мы и сами хотели, до да вас решили дождаться». Солдаты отправились искать инструменты, а Матиос, Коля и Николайчук двинулись к избе, из которой вышли встречавшие. Возле крыльца капитан задержался. Его внимание привлекли вырезанные справа от двери знаки. Несколько кругов пересекались так, что образовывали цветок с шестью лепестками. Матиос наклонился, чтобы рассмотреть его получше. Судя по всему, узор нанесли на бревно недавно. Линии выглядели довольно свежими. Ничего не сказав, капитан поднялся по ступенькам и постучал. Ответил старческий мужской голос. «Входите!» В избе было натоплено. Наверное, красноармейцы постарались. На печи лежала женщина, только глаза блестели из-под от тулупов и платков. «Болеет она!» Сказал старик, который при появлении гостей тут же поднялся и заковылял им навстречу. Неделю уже! Простыла, наверное!» На лавке сидела старуха, державшая за руку маленького ребенка, чей пол из-за разношерстной одежды определить было трудно. Повсюду виднелись предметы, доставшиеся жителям от фашистов. Котелок, посуда, керосиновая лампа, канистры с горючим, медпакеты и прочее. Красный угол заметно выделялся по цвету. Там явно раньше стояли иконы, которые убрали перед приездом красноармейцев. «Мы прибыли провести расследование», — сказал Матиас. «Капитан Виртанин». «Ась!» — нахмурился старик. «Как называть тебя, говоришь?» «Матвеем, дед», — ответил Матиас. «Я слышал, немцы у вас тут пропали. И даже технику в деревне оставили. Мы тут из-за этого...» «Искать их, что ли, собрались? Да сгинули души губы В лесах пропали! Не вернуться уже! А трупы их на что вам?» Положено так», — ответил Матиас. «Вдруг выжил кто? Вот уедем мы, а вы останетесь...» «И придут они к вам!» Старик покачал головой. «Не, не придут!» «Сдохли все сволочи! Их уж три дня как нет! Заблудились или перебили их!» «Кто? Партизаны?» «Я не знаю я! Не слыхали мы про партизанта! Но, может, и есть они! Фрицы, он думали, что есть, потому и пошли искать!» Матя сел на свободную лавку Стянул рукавицы и шапку. «Нам нужна свободная изба», — сказал он. «На то время, пока мы тут будем». «Да и берите, какую хотите», — махнул рукой старик. «Все одно ж пустые стоят, да и не пригодятся никому уже». Он тяжело вздохнул. «Кто на фронте погиб? Кто здесь?» Немцы вон пришли, троих замучили. Все требовали тайники с золотом показать. А какие тайники? Похоже мы тут на богачей-то. Не похоже, дед. «Согласился маттиас «Так не нашли фрицы ничего?» «Конечно не нашли! Что найдешь-то, когда нет ничего?» «Могилки разорили, стариков убили, думали, что те прячут золото от них. И до меня добрались бы, если б в лес не потащились». «А что за знак у вас на стене возле двери?» маттиас Матиас». «Цветок какой-то, что ли?» «Цветок?» «Помедлив пару секунд, переспросил старик». «Не знаю. Может и цветок». Из детей, должно быть, кто-нибудь нарисовал. Да он вырезан, а не нарисован. Ну, вырезал, значит, вы надолго к нам-то. А это дед как получится, сказал мать, поднимаясь. Ладно, мы пока обустроимся, печку затопим, а там и делами займемся. Ночевать, что ли, будете? озабоченно спросил старик. Думаю, придется. Надо ведь разобраться во всем. Мы вас не стесним. «Не найдете вы немцев! Погибли они в лесу, зря только время потеряете!» Такая служба, дед. Начальство требует результат, хочешь не хочешь, а приказ исполнять надо. От Матиаса не укрылось, что старик обменялся взглядами со своей старухой, сидевшей молча и почти неподвижно. «Придется здесь задержаться. Похоже, прав был полковник. Что-то в деревне у Стимки нечисто, и местные это знают, но вот так сходу не скажут». Матиас, Николайчук и Коля обосновались в пустовавшей избе. Дом был промерзший, так что прежде всего пришлось раздобыть дров, для чего капитан с водителем, отыскав топоры, наведались в лес и нарубили нижних веток. Не трогать же было плетни и сараи, которые сами немощные жители деревни постепенно придавали огню. Пока растапливали печь, явился командир отряда, отправленного приводить кладбище в порядок. «Товарищ капитан!» «Разрешите обратиться?» «Слушаю, что там у вас?» «Засыпали могилы?» «Мертвецов закопали, да. Кресты, как могли, подправили. Но я про другое. Глядеть, что мы нашли, пока там были». Матиас, подкидывавший в огонь ветки, встал. Судя по тону, лейтенант говорил о чем-то важном, необычном. «Показывайте, где находка ваша». «Находка-то не одна. На улице все. Не стали в дом тащить». Выйдя с лейтенантом, Матиас сразу увидел лежавшие на расстеленной дерюге Немецкие автоматы, гранаты, три фляжки, бинокль и сапог «Это все складбище? спросил он «Так точно, товарищ капитан Может, еще что найдется, если поискать хорошенько Обыщи лучше дворы и дома» – подумав, сказал Матиас «Обращайте внимание на оставленные немцами вещи и провизию Если они ушли в леса, то должны были большую часть с собой прихватить Приказ был отдан не случайно В избе, где обосновались матья с водителем и фамильяром, жили немцы и множество вещей, которые следовало бы забрать с собой, отправляясь на розыски, партизан лежало на столе, лавках и в сундуке. Даже оружие осталось прислоненным к стене в углу. Складывалось впечатление, что фрицы просто испарились. Через час солдаты собрали по деревне кучу разных предметов, принадлежавших оккупантам, глядя на коллекцию, Матиас понимал, что просто потерять их немцы никак не могли, особенно оружие. Также лейтенант доложил, что в домах, где жили фрицы, полно вещей и припасов. «Они как будто ненадолго уходили», — растерянно проговорил он. «На пару часов! Может, партизаны на деревню напали, и фрицы сразу за ними погнались?» «Судя по технике, здесь было человек 20 изначально», — отозвался Матиас. «Партизаны не стали бы их атаковать, тем более в деревне, где легко держать оборону». «И потом. Местные утверждают, что никаких партизанов не видели. Да и куда делся второй отряд, приехавший на розыске первого? Нет, здесь что-то другое произошло». «Так надо местных допросить! Тряхнуть их хорошенько, чтоб правду рассказали!» «Пытать, как фрицы?» — покосился матес. «Нет, лейтенант. Трясти мы их не будем. Тут старики, бабы и дети. Как ты себе это представляешь?» Лейтенант понурился. «А что тогда делать, товарищ капитан?» «Немцы-то уж ничего не расскажут. Нет их?» Вопрос был хороший, и ответа на него у Матиаса пока не было, но несколько идей имелось. «В каких домах люди живут?» — спросил он. Лейтенант указал на три избы. «И вон там еще одна старуха!» — добавил он, ткнув рукой в стоявший на отшибе покосившийся домик. «Одна живет. Лет 90 ей. Отдыхайте!» — сказал Матиас, спускаясь с крыльца. «Я пока похожу тут». «Поговорю с людьми». Коля выполз следом. Догнал капитана, пошел рядом. «Чуешь что-нибудь?» — тихо спросил на ходу Матиас. «Нет». Едва слышно отозвался фамильяр. «Но это не значит ничего. Место дурное, и жители что-то скрывают. Знак охраны на стене не просто так вырезали». Капитан кивнул. Именно такие сложные из кругов цветы он и намеревался поискать. Начали с изб, где еще оставались жители. На одной он обнаружил возле ступенек, в самом низу, словно тот, кто его вырезал, не хотел, чтобы он в глаза бросался. На другой цветок красовался прямо над дверью. И все были сделаны не так криво, как тот, который Матиас заметил первым. «Кого-то опасаются они», — пробормотал капитан. «И началось это недавно. Могу предположить, что после приезда немцев...» Конечно, возможно, дело в суеверии. Фрицы разорили кладбище, и жители опасались гнева умерших. Вот и навырезали знаков. «От призраков эти цветы не защищают», — проговорил Коля. «Будто ты сам не знаешь». Мать оскивнул. Конечно, он знал, но местные могли не знать. «Ладно, пойдем последний дом проверим», — сказал капитан. Пока шли к стоявшей на отшибе избе, поискали узоры на необитаемых домах. Как Матиас и предполагал, на них цветов с шестью лепестками не было. Оно и логично. Некого там защищать. Ни от реальной опасности, нет от воображаемой. «Видишь метку?» — спросил через несколько минут капитан, тщетно осматривавший дверь, ступеньки и стену вокруг. «Нет!» — прошипел фамильяр. «Похоже, тот, кто здесь живет, никого и ничего не боится». Матиас поднялся на крыльцо и постучал. Ответа не было. Тогда он толкнул дверь и заглянул в сени. «Есть кто живой?» Раздался тихий скрип, бормотание, а затем шаркающие шаги. Из комнаты показалась фигура согбиной старухи. Худое лицо покрывали глубокие морщины. Редкие седые волосы были растрепаны. Глаза моргали и подслеповато щурились. Похоже, женщина спала. «Простите, что разбудил», — сказал Матиас. «Капитан Виртанин прибыл для расследования исчезновений вашей деревне немцев». Блеклые глаза обижали фигуру капитана, скользнули по коле. Но «Ну заходи, служивый», — проговорила старуха. «Нашим я всегда рада». Развернувшись, она исчезла в комнате. Матиас вошел за ней. «Угостить мне тебя нечем», — проговорила старуха. «Уж прости. Если хочешь, кипятка вон возьми. Подогрей только». От немцев остались припасы, сказал Матиас, окидывая взглядом убогую обстановку Довольно много Не надо мне ничего от мразей этих Они как заявились, так сначала кладбище перерыли все Покойников повытаскивали да побросали А потом живых пытать взялись Не буду я поганую еду их жрать Кладбище мы, как смогли, в порядок привели, сказал Матиас Похоронили всех. Старуха обернулась. А вот за это служивый спасибо. Негоже покойникам под открытым небом лежать. Услужили. Как же иначе? У вас, наверное, там тоже кто-нибудь есть. Я здесь с рождения самого уже 93 года живу. И муж мой там, и братья, и невестка, и внук, митенька, последний ушел. От воспаления легких скончался. Всего-то ему было пять годков, не уберегла Как сыну в глаза смотреть, когда с войны вернется? Сочувствую вашему горю, — сказал Матиас Такие сейчас времена Надо только хоть вам сына дождаться, чтоб не в пустой дом вернулся И припасами немецкими не брезговать Старуха возрилась на капитана Нет, — отрезала она после паузы «Не хочу ничего от них, зверей этих. Лучше сдохну!» Матиас решил сменить тему. «Простите, как вас зовут? Как обращаться к вам?» «Елена Дмитриевна, я. А тебя как звать служивый?» «Матвей, Елена Дмитриевна, я заметил на домах странные знаки, будто цветок из кругов. Не знаете, кто и зачем это сделал?» «Да Петруха это! Болван старый! Как немцы гробы повыкапывали, завел шарманку шмол, покойников потревожили, надо избы защитить, вот и повырезал. Мне тоже хотел сделать, да я прогнала. Нечего глупостями-то заниматься». Все это старуха произнесла быстро и монотонно, глядя на огонь, едва теплившийся в печке. «Не верите в призраков, значит?» «Не боитесь». «Кого? В своих же родных соседей?» «Нет, не боюсь. Да и поздно мне бояться -то. Стара, сама одной ногой в могиле. За Митеньку вот боялась, ох, как боялась, а толку?» «Засыдно боюсь. Вернется ли? Да только от судьбы не уйдешь. Вилять да уворачиваться можно, а избежать предначертанного все одно не получится». «Рано или поздно настигнет». «А ты зачем мальца с собой таскаешь?» -то Другим тоном спросила вдруг старуха. «Сын полка это наш. Орленок. Подобрали еще в том году. Сирота. Привязался ко мне и ни на шаг не отходит. Пытались в тыл отправить, так у него припадок случился, чуть не помер. Вот и приходится нянчиться». Старуха повернула голову и вперилась светлыми глазами в Колю. «Да ему нянька не нужна». Изрекла она твердо Но к тебе и правда привязан крепко Только лучше б ты его Все-таки куда подальше отправил Дитю не место на войне Я за Митенькой уж так следила Так ходила А он сорванец все равно Налегке так и наравил На улицу выскочить Веснаш, говорит Баблен, тепло Вот и прохватила родимого Не уберегла Старуха вдруг закрыла морщинистое лицо руками и мелко затряслась. Послышался тонкий вой. Матиас растерялся. Он понятия не имел, как утешить эту старую рыдающую женщину, переполненную чувством вины. Вдруг старуха подняла заплаканное лицо и выкрикнула. «Нет, ни кусочка я их поганой еды в рот не возьму! Даже не дали митинке спокойно в земле полежать, сволочи!» «Прошу прощения!» — пробормотал Матиас. — Мне пора идти. Служба. Попятившись, он вышел из дома и зашагал прочь. Коля догнал его по дороге. — Ну, что скажешь? — быстро спросил капитан. — Она? — Все может быть. Странно, когда на всех домах, где люди живут, есть знак защиты от ведьм, а у одной старухи его нет. Складывается впечатление, что именно ее и боятся. Матиас кивнул. Он думал так же Вот только ведьма, если она здесь действительно есть Не могла заставить исчезнуть два немецких отряда А почуял ты что-нибудь? Спросил капитан Нет, ничего не почуял Следы колдовства там остаются, где оно применялось А в избе ее чисто все Но это не значит, что старуха ничего не сделала В этот момент из ближайшего дома вышла женщина и поспешила к Матиасу и Коле. Было заметно, что оделась она наспех. Даже тулуп не застегнула, а придерживала полы руками. «Правда, что вы ночевать решили?» – спросила она сходу. «Правда?» – ответил Матиас. «Надо докопаться, куда немцы делись. Таков приказ начальства. А почему вы спрашиваете? Нельзя вам оставаться?» Бросив взгляд куда-то в сторону, быстро проговорила женщина. «Уезжайте до темноты!» «Да почему? В чем дело? Если что-то знаете, расскажите. Мы ведь свои, не фашисты!» На лице женщины изобразилось смятение. Она словно не могла решиться сказать то, что хотел услышать Матиас. «Не надо вам здесь оставаться!» — упрямо проговорила, наконец, женщина. «Деревня наша проклята еще с тех времен, как золото здесь добывали. После темноты бродят по округе призраки умерших на шахте и тех, кого убили из-за металла этого». «Они и немцев в лесу порешили». «Но вас-то не трогают», — возразил Матяс. «Да и сказки это. Нет никаких призраков». Глаза у женщины сверкнули, но она их тут же опустила. Провокация не удалась. «Есть призраки», — тихо сказала она. «Верите вы или нет? А нас не трогают, потому что бабушка Лена обереги нам сделала. Вот». Женщина вытащила из-за ворота шнурок, на котором болталась латунная пластинка с выцарапанными символами. «Если человек такое носит, к нему ни один призрак не посмеет подойти. А у вас таких нет». «Бабушка Лена?» – переспросил Матиас. «Так она ведунья, что ли? Или ведьма? А кто ее знает?» Уже с легким раздражением ответила женщина. «Слухи разные ходили. Только никого из нас призраки не трогают. А у вас защиты нет никакой. Так может...» Дасты нам обереги, ведьма ваша», — спросил Матиас. «Нет», — испугалась женщина. «Ничего ей не говорите. Не хочу, чтобы она поняла, что я вам сказала что-то. Да и нет у нее больше, наверное. На всех точно не хватит. Лучше не суйтесь к ней даже, а уезжайте до ночи». «Ладно, не скажу», — ответил Матиас. «Не бойтесь. Вы уедете?» «Не могу, у меня приказ». Женщина поджала губы. «Смотрите, я вас предупредила», — проговорила она. «Потом пеняйте на себя». Развернувшись, она поспешила назад в избу. Когда дверь за ней захлопнулась, Матиас взглянул на Колю. «Пора нам на кладбище наведаться. Вернее, тебе. Посмотришь, что там и как». Мальчик кивнул. Вдвоем они двинулись к разоренному погосту. Красноармейцы засыпали гробы с землей, но могилы от этого стали выглядеть не намного лучше. Поваленные кресты являли собой печальное зрелище. На некоторых уже примостились вороны с глухим недовольным карканием, взлетевшие при появлении Матиаса и его фамильяра. «Сволочи!» — процедил капитан, окидывая взглядом кладбище. «Никого не щадят. Ни живых, ни мертвых. Из-за выдуманного золота не только могилы разорили, но и стариков пытали. Замучили до смерти. Жадность не знает границ» отозвался Коля, останавливаясь примерно в центре погоста. «Людям всегда мало что не дай. Недаром вы сами прозвали золото проклятым металлом». Он опустился на корточки, стянул варежки и приложил ладоник влажной от снега земле. Ногти мальчика постепенно приобрели черный цвет, словно их покрыли глянцевой краской. «Так». «Здесь без колдовства не обошлось», — прошипел фамильяр, водя руками по земле. «Сильного, древнего и страшного колдовства, давно забытого на этой земле, как я думал. Она еще встречается в Африке и на некоторых островах, но никак не ожидал встретить его здесь». «Что за колдовство?» — быстро спросил маттиус Откуда? Не громандия. Оживление мертвых. Конечно, не совсем то, что прежде, когда мертвые выбирались из могил и разгуливали по земле, но тоже довольно эффективно. Кто-то поднял побеспокоенные души на травилах на живых. На немцев? Таким душам все равно, какой национальности человек. Они ненавидят всех, кто еще ходит по земле. Ясно. И кто это сделал? Чьих рук дело? Это ты сам выясняй. Кажется, у тебя уже есть подозреваемый. Вернее, подозреваемая. Ведьма? Которую местные бабой Леной называют? Да, она подходит по всем параметрам, но точно не могу сказать. Ладно. Допустим. Как эту магию остановить? Есть способ? Должен. «Осветить кладбище, например?» «Поможет?» «Не знаю, все зависит от веры того, кто освещает» «Так», — протянул Матиас «А если бабку того грохнуть?» «Колдовство исчезнет?» Обернувшись, Коля поднял на капитана удивленно-насмешливый взгляд «А ты попробуй», — посоветовал он «Проверь предположение» Матиас поджал губы. «Это я так?» — спросил. «На крайний случай». «А ты к нему готов?» «Не знаю. Придет время, увидим». «Это верно. Всему нужно свое время». Фамильяр встал, натянул варежки. «Вызвать товарища Ломова надо. Пусть испытает свою веру, и мы заодно поглядим, на что наш поп годен». «С верой в отца Даниила все в порядке», — отозвался Матиаса. «Оружие, которое он освещает, действует. Ты это и сам прекрасно знаешь». «Так зачем же дело стало, капитан? Давай его вызовем. Не все же ему в теплой избе отсиживаться. Пусть прокатится. Но вижу, ты не хочешь так». Чуть помедлив, мать скивнул. «Поглядеть бы, как эта магия работает, раз она такая древняя, как ты говоришь». «Серьезно». Рискнуть решил из любопытства. А тебе известно, что любопытство так же опасно, как и жадность, капитан. — Причем здесь это? — раздраженно отозвался Матерс. — Я хочу понять, как и куда пропали немцы. Своими глазами увидеть. Фамильяр покачал головой. Втянулся ты, капитан. «Смотри, не не совсем. Дело это такое...» «Да чего ты пугаешь? Ночью понаблюдаем за призраками этими поднятыми. А утром отца Даниила вызовем». А лет, и ты забыла, которых добрая женщина тебя предупредила?» «Ни у тебя, ни у солдат твоих нет их. Как от потревожных душ отбиваться будете? Пулями? Так и немцы, небось, стреляли. Помогло ли им это?» Коля был прав. Обереги на миг вылетели у Матиаса из головы. Больно уж охота было взглянуть на древнюю страшную магию. Может, прав фамильяр? Не стоит идти на поводу любопытства. Оно, как известно, даже кошку сгубило, а ведь у той девять жизней в запасе имелось. Капитан задумался. Коля наблюдал за ним с нескрываемым интересом, ждал, как человек поступит. «Уверен, береги помогают не только конкретным людям», — проговорил наконец Матиас. «Ведьма раздала их односельчанам, чтобы немцам негде было спрятаться. Значит, и берегами этими можно защитить дом и там отсидеться». «Уверен», — прищурился фамильяр. «Ты ведь снова предлагаешь, о уверенности нет». «Но попробовать стоит», — решил Матиас. «Кроме того, от призраков железо помогает, земной металл. «Соорудим решетки на окнах, над дверью обереги повесим. Думаю, поможет. И не надо мне снова говорить, что это всего лишь теория». Мальчик развел руками. «Как знаешь, капитан, дело твое, мне-то бояться нечего. Не за себя беспокоюсь». «Ни за кого ты не беспокоишься», — огрызнулся Матиас. «Тебе лишь бы плату получить, во-первых». Я имею на это законное право, сам знаешь. Ты грамоте обучен. Контракт два дня в лагере читал, изучал, решался. Так что претензии считаю неуместными. Во-вторых, о тебе я как раз беспокоюсь. Если помрешь, все закончится. Не думаю, что ты от этого выиграешь, но кто знает. Отец бывает непредсказуем. То есть... Если я умру, контракту конец? Выходит так Поэтому я заинтересован, чтобы ты жил хотя бы до конца войны Ладно, идем Надо снова поговорить с этой бабой Леной Может она согласится отменить колдовство? Немцев-то уже нет и не предвидится Пора покойникам вернуться туда, где им место Ну попробуй, попробуй Только ведьмы не любят, когда их к стенке припирают Не забудь об этом Постараюсь Опасна она или нет, мой долг вывести ее на чистую воду Обожаю твою ответственность, капитан Ты даже был готов прикончить старушку, чтобы угодить полковнику Весьма похвальная преданность Я предан родине, отрезал Матиас Хватит нести чушь Про оправдание у нас разговор был уже Не будем к нему возвращаться, тем более ты так торопишься Последние слова были уже адресованы спине капитана, который решительно направился в сторону дома предполагаемой ведьмы. На этот раз вошел без стука, распахнув ветхую дверь. «Елена Дмитриевна, у меня к вам еще вопросы появились, разрешите?» Старуха появилась в проеме, окинула НКВДшника насмешливым взглядом на убитую горем женщину, она больше не походила. И все же, видя ее рыдание, мать Ас поверил. Вывели фашисты из себя старуху, особенно когда тело ее любимого внука из гробика выволокли. И если она подняла кладбище, то из-за этого. «Да ты уж вошел, служивый», — проговорила женщина. «Чего теперь спрашивать-то? Входи, присаживайся. Я вот чайник грею, так и думала, что ты вернешься еще». «Почему?» — поинтересовался Матиас, прикрыв дверь. «Он переступил порог комнаты и сел туда, где сидел в прошлый раз. С чего вы взяли, что мне придется беспокоить вас снова?» «По глазам твоим увидел служивый. По глазам!» Старуха направилась к чайнику, осторожно потрогала ладонью. «Скоро уже закипит. Заварки нет, но горяченьким, если хочешь, угощу. Как говорится, чем богато?» «Мне ничего не нужно». «Что вы имели в виду, говоря, что по глазам моим все поняли?» «А ты их видел?» Обернувшись, спросила женщина «Они ж у тебя совсем светлые стали, выцветают» «У обычных людей такое не бывает, да ты и сам знаешь» «И прислали тебя не немцев по лесам искать» «Для того отряды имеются специальные, это даже я знаю» «Тебя сюда отправили найти причину» «И причину непростую, так?» «Все верно», — не стал отникиваться матес «И мне кажется, причину я нашел». Старуха покивала. «Нашел, нашел, молодец. Что теперь делать будешь?» «А что мне делать?» «Это я вас спросить хотел, что делать-то?» «Не знаю». Прямо поглядев в глаза капитана, ответила старуха. «Мне это колдовство уже не подвластно». «То есть как?» «А вот так. Думаешь...» «Почему я его только раз в жизни использовала?» «Именно потому, что пробудить покойников могла вот обратно утихомирить?» «Нет». «Поэтому и не отменила его до сих пор». «Или ты думаешь, мне нравится видеть, как мои родственники, да сельчане, по ночам вокруг домов разгуливают?» «Как же вы решились?» — спросил маттиас «Ведь знали, что будет потом». «Ну ладно, фрицы, с ними все ясно. Хотели, чтобы отомстили им мертвецы, но...» «Да...» Перебила старуха, «Все знала, но так они душу мне вытравили, что не могла терпеть дольше и без того слишком долго ждала, надо было сделать это еще до того, как они за пытки взялись, а теперь покойников стало больше, так что палка тут о двух концах, служивый, в общем делать, что я не знаю, думай сам, для того тебя и прислали». Матиас встал. «Осветить кладбище надо», — сказал он. «Как думаете, поможет?» «Наверное, кто знает. Только нет тут нигде ни церквей, ни попов. Первые давно разрушили, вторых в лагеря отправили». «Ничего, с этим я разберусь. Есть у меня знакомый один. Он осветит, если надо будет». «Ну, тогда удачи тебе, служивый. Попробуй». «Коли получится, весь остаток века благодарна буду». «А куда немцы-то делись, Елена Дмитриевна?» «Не знаю. Не мое это дело. Надеюсь, в аду они». Матиас не стал больше ничего говорить. Молча вышел на улицу, где дожидался фамильяр. На этот раз Коля с ним в избу не пошел. «А что выяснили, кто в чем виноват?» — спросил он. «Выяснили. Это она». «Только отменить колдовство свое не может, не умеет». Коля тихонько захихикал. «Выходит вся надежда на товарища Ломова». «Похоже, да. Ладно, надо к ночи готовиться». Отыскав командира отряда, Матиас распорядился найти в деревне железо. «Тащите все, из чего можно решеток понаделать», — сказал он. «Вилы, грабли, косы, хоть шмайсеры. И соорудите на окнах вон той избы, где мы вначале побывали, решетки». «Да понадежнее постарайтесь». «Разрешите вопрос, товарищ капитан?» «Знаю, о чем спросить хочешь». «Зачем?» «Но ну, не надо. Просто выполняйте приказ». «Слушаюсь, товарищ капитан». «Решетки так решетки». Отправив командира на поиски, Матиас вошел в дом. «Вот что», — проговорил он, обведя присутствующих взглядом. «Мне все известно про призраков, которые по ночам из могил выходят. И знаю, что избавиться вы от них не можете». «Надо было сразу все рассказать. Сэкономили бы время». Жильцы испуганно переглянулись. «Это ж откуда вам известно?» — спросил дед. «Неужто бабка Лена созналась?» «Созналась. Но сейчас речь не о ней. Разгребать последствия придется нам». «Прежде же хочу сам поглядеть на призраков ваших, а потому сейчас в доме этом установят железные решетки на окнах. Над дверью же придется повесить оберег одного из вас, а лучше и к окнам их добавить». Жильцы снова переглянулись. «Давайте бабоньки!» — сокрушенно проговорил дед, первым запуская руку себе за шиворот. «Некуда деваться. А вот и правда помогут нашей беде». Женщины нерешительно принялись вытаскивать обереги. Вдруг одна кинулась к Матиасу. «Умоляю, хоть детям оставьте, мало ли что!» «Детям пускай», — ответил Матиас. «Нам и так хватит. Либо помогут, либо нет», — подумал он. А отца Даниила все-таки надо бы вызвать. Всплыла следующая мысль. «Вдруг не сработают решетки с оберегами?» Капитан вышел на улицу и отыскал Николайчука. «Вот что, ты сейчас отправляйся назад и привези товарища Ломова», — сказал он. «Передай ему, что кладбище разоренное осветить надо. Он поймет». «А он-то тут при чем, товарищ капитан?» — удивился Николайчук. «Это папа надо звать? Только где его возьмешь?» Род деятельности отца Даниила среди обычных сотрудников третьего отдела не афишировался по понятным причинам. «Езжай, езжай», — нетерпеливо ответил Матиас. «Да передай все в точности, он знает, что делать». «Слушаюсь, товарищ капитан, я мигом обернусь». Николайчук поспешил к машине. Подумав, Матиас подозвал двух солдат и приказал им ехать с шофером. Просто для спокойствия. Он бы и остальных отправил из деревни от греха подальше, да имелось еще одно дело. Приказ найти тела немцев никто не отменял, так что Матиас... «Собрал оставшихся бойцов, не занятых сооружением решеток». «Вот что, ребята, — начал он. «Знаю, вы только недавно потрудились, засыпая могилы, но придется их раскопать обратно». «Да, я знаю, как это звучит, но так нужно. И копать мы будем глубже, чем те, кто мертвецов местных хоронил. Рыть сейчас придется, хоть темно уже, и успеть нам надо до полуночи». «Товарищ капитан, разрешите вопрос?» Странным голосом обратился командир отряда. «Слушаю. Вы что, тоже в рассказы о золоте поверили? Его мы искать будем?» Матяс покачал головой. «Нет, конечно. Никакого золота здесь нет. А искать мы станем фашистов. Думается мне, что на кладбище они под гробами лежат». «Товарищ капитан, ну откуда им там взяться?» — опешил командир отряда. «Не местные же их перебили и закопали». «Да нет, вы же видели, здесь одни старики да бабы с детьми остались, и не стали бы они этого делать. Зачем?» «Надеюсь, скоро узнаем», — уклончиво ответил Матиас. «А теперь не будем терять время, берем лопаты и начинаем. Надо успеть до полуночи, как я уже сказал». Работа шла уже пару часов, когда один из солдат издал удивленный возглас. Остальные подбежали к могиле, которую он раскапывал. Из земли торчала облепленная влажной почвой рука. «А ну-ка, помогите ему!» – скомандовал Матиас. «Надо вытащить этого!» Очень скоро стало ясно, что на мертвеце немецкая форма. «Вы были правы, товарищ капитан!» – проговорил лейтенант. «Но как они там оказались? Надо местных допросить!» «Допросим! Работайте дальше! Надо найти хотя бы тех, кого успеем!» «Да мы и до полуночи можем!» нет ни в коем случае сколько выкопаем столько и выкопаем остальными займемся завтра кто то едет товарищ капитан окликнул маттиос один из солдат указывая в темноту это оказался николай чук привезший отца даниила священник выбрался из машины и направился к горевшим к на кладбище кострам чем это вы тут заняты прогудел он остановившись рядом с «Не никак фрицев нашли «Находим», — ответил капитан. «Давайте введу вас в курс дела, товарищ Ломов». «Да, было бы неплохо. Пойдемте в избу, там поговорим. Положение непростое, понадобится ваша помощь». «Это я уже понял. Молодец, что вызвал. У меня необходимое с собой в машине. Сейчас схожу и все мне расскажешь, в какую избу идти. «С ума сошел!» — взвился священник, услышав, что Матиас задумал остаться в деревне на ночь, чтобы посмотреть на призраков. «Зачем это нужно? Сейчас же осветить кладбище и возвращаться с докладом!» Капитан был готов к такому ответу. «А если не поможет?» — спросил он. Так попробовать сначала надо. Нет, это ты глупость задумал. Я тебе не позволю рисковать. И что удумал? Решетки понавесил обереги. А ну как не остановит это призраков. Утащат нас всех туда же, откуда вы фрицев выкапываете. Отец Даниил хлопнул широкой ладонью по столу. Лишнее это, значит вредное Заигрался, капитан Я, как старший по званию, подобный эксперимент запрещаю И вообще, незачем бедолаг неупокоенных лишний раз мучить Пусть уже обретут мир Священник встал Сейчас мы проведем освещение, Убедимся, что оно сработало И утром уберемся отсюда Все ясно, капитан Матяс поднялся «Так точно, товарищ Ломов?» «Ну то-то! Пошли на кладбище и чемодан мой прихвати, там все необходимое!» «Только одна загвоздка!» Отец Даниил недобро прищурился, почувствовав подвох. «Какая?» «Могилы-то раскопаны! Мы же немцев искали!» «Выходит, надо сначала всех их повытаскивать, потом захоронить жителей деревни, а затем уже освещать, иначе...» «Какой смысл? Нельзя же мертвецов наружу вытащенных святой водой кропить, а потом их закапывать. Или можно? Просто мы до полуночи все сделать не успеем уже, а там призраки появятся». «Ах ты!» – задохнулся священник. «Стервец! Ты нарочно все так подстроил!» «Никак нет, товарищ Ломов. Просто не сообразил». «Врешь, поганец!» — гаркнул отец Даниил. «Все ты сообразил под дурачка, мне тут не коси!» «Виноват, товарищ Ломов. Еще как виноват. Имей в виду, капитан, это тебе не шутки. Если кто-нибудь погибнет, пойдешь под трибунал. На твои заслуги никто не посмотрит». «У нас незаменимых нет, сам знаешь!» «Так точно, товарищ Лома, все понял?» Священник тяжело опустился на стул. «Ладно, капитан, оставим это пока. Каков твой план, и не юлить больше!» «План простой. Поглядеть, что за призраки, а утром закончить с кладбищем и осветить его. Ну и придется еще на ночь остаться, чтобы убедиться, что сработало. А если не сработает? Тогда будем думать». Я в некромантии мало смысл, сами знаете. Священник кивнул. Да, давно забытая магия, как я считал. Что ж, капитан, хорошо, будем надеяться, что все получится. За полчаса до полуночи красноармейцы собрались в избе вместе с хозяевами. На окнах были решетки, собранные из того, что удалось найти. Крамом прибили обереги. Один из них висел над дверью. Отец Даниил приготовил распятие и святую воду на всякий случай. Он был мрачен и время от времени бросал на Матиаса недовольные взгляды, но больше ничего по поводу призраков не говорил. Наверное, не любил тратить слова попусту. Капитан, сидел прислонившись к стене и вспоминал жизнь в тренировочном лагере. За проведенные там две тяжелейшие недели он не только изучал способы определения нечисти, борьбы с нею, но и готовился к самому главному — ритуалу создания фамильяра. Впервые услышав от полковника ропота о том, что его болезнь не только заставляла биться тело в судорогах, но и открывала невидимые энергетические каналы, он поначалу решил, что начальник бредит, но затем понял — все серьезно. Ни ропот, ни отец Даниил шутить не привыкли, и все, что говорили, следовало принимать за чистую монету. И про контракт, и про помощь мирной сущности, и про остальное, тогда Матиас и узнал, что болезнь его замрет благодаря фамильяру, который будет служить, пока не закончится 13 глиф. Печати появились на руке капитана, как только он подписал контракт. Наверное, именно в тот момент Матиас окончательно убедился, что мир не совсем такой, каким он привык его видеть. Тогда он еще не встречал ни одной твари, но уже уяснил. Очень многое скрыто от глаз большинства людей. На следующий день после ритуала в третьем отряде появился Коля. Всем его представили как сироту, сына полка, прибившегося к отряду. Но Матиосу полковник объяснил. «Это твой фамильяр. Он будет тебя защищать и помогать одолевать нечисть. По возможности». «Главное же...» Во время ритуала капитан передал мальчику частицу своей души, которая стала не только связующим звеном между ними, но и своеобразной гарантией того, что новые силы, полученные после ранения, и во время обучения не покинут Матиаса, пока ему служит фамильяр. Увидев мальчика, капитан очень удивился. Он-то полагал, что подобные существа обретают вид кошек, черных петухов, сов или летучих мышей, но никак не людей». Когда спросил об этом, услышал тихий смех Коли. «Он тебе сам объяснит!» Неприязненно покосившись на фамильяра, сказал тогда робот. «Вот с этого и начните!» Знакомство. И мальчик объяснил. «В книжках много чего написано», — проговорил он, когда они с Матиасом остались наедине. «И правды и лжи бывают, фамильяры в образах животных не отрицаю ведьмам и колдунам служат. Пакости им творить помогают. Мелкие бесы разные для этого есть, но ты ведь не мор на соседних коров называть задумал и не приворотами промышлять. Ты биться с опасными тварями станешь, а с ними сладить не так-то просто. И кошка, и лисова тут не помощники. Поэтому хозяин прислал меня. «А ты, значит, бес не мелкий?» — спросил тогда Матиас. Он едва мог сам поверить, что разговаривает с посланником другого мира, с одним из тех, чье существование отрицалось государством, в котором он родился и жил. Отрицалось до тех пор, пока Матиас не понадобился третьему отделу. «Я великий маркиз, командир 30 адских легионов!» Гордо заявил мальчик, в устах которого эти слова звучали бы смешно, не знай, капитан, что видит всего лишь форму, призванную замаскировать истинную сущность того, кто стал его фамильяром. А имя мое тебе знать не нужно. Только имей в виду, что оно не последнее в книжке, которую ты изучаешь. При этих словах... Коля постучал указательным пальцем по изданию «Гаэти», лежавшему на столе среди прочих фолиантов, которые штудировал в лагере Матиас. «Да я твое имя и не спрашивал», — слегка растерянно ответил капитан. «На что оно мне?» Воспоминание Матиаса прервал скрежущий звук, исходящий со стороны двери. «Кто-то словно провел металлом по доскам. Затем все стихло, но лишь на несколько секунд». В окне появилось бледное полупрозрачное лицо. Мужчина лет 60 заглядывал в избу, обводя призрачными глазами присутствующих. Вот показались кисти рук, пальцы легли на импровизированную решетку. Раздалось пронзительное шипение, повалил едкий дым, и металл мгновенно покрылся пузырями. Прикосновение привидения заставило его плавиться буквально на глазах. «Мужчина протяжно вскрикнул и исчез из поля видимости». Матиас поспешно подскочил к окну. Остальные красноармейцы тоже захотели увидеть, что творится снаружи. А там по деревне расхаживали призраки. Несколько десятков полупрозрачных человеческих фигур тянулись вереницей от кладбища к домам, где еще обитали люди». Они заглядывали в окна, стучались в двери, а затем просачивались сквозь стены. Через некоторое время появлялись снова и направлялись к другим избам в поисках тех, у кого не было оберегов. Матья с отцом Даниилом быстро переглянулись. «Им не нужны окна», — негромко проговорил священник. «Ни решетки, ни обереги не помогут». Капитан уже и сам это понял. Он ошибся в расчетах, и последствия могли быть самыми страшными. Бросив взгляд на пожертвовавших свои амулеты жителей дома, Матиас быстро кинулся срывать бесполезные для дома обереги. «Надевайте!» — бросил он их деду. «Раздайте своим мигом!» Едва капитан произнес эту фразу, из стены появился первый призрак. Старик протянул руку с похожими на когти хищной птицы пальцами и двинулся к плотно набившимся в хату людям. На встречу им выступил отец Даниил, почти такой же бледный, как привидение. В одной руке он держал емкость со святой водой, в другой кисть, обмакнув ее, щедро брызнул на старика и начал читать молитву. Призрак задымился. Лицо его искривилось, но он не исчез и даже не замедлил движение. Полупрозрачные пальцы вцепились в ближайшего солдата, сомкнувшись на рукавах шинели. Старик потащил его к двери. Бледная рука потянулась к щеколде. Отец Даниил снова обмакнул кисть, Брызнул на привидении и громче затараторил слова молитвы, однако призрак хоть и дымился, пропадать явно не собирался. Зато из стен показались еще двое мертвецов «Женщина и мужчина». Они схватили другого солдата Бледные лица разупокоенных душ Исказились с ненавистью ко всему живому матья свертел головой, не зная, что делать В отчаянии он выхватил финку И кинулся к старику, который уже распахнул дверь И тащил упиравшегося изо всех сил красноармейца на улицу Капитан вонзил в призрака клинок Но тот не обратил на это ни малейшего внимания Дернув, он в выволок солдата на крыльцо, где в беднягу вцепились еще два привидения. «Коля!» — завопил Матиас. «Сделай что-нибудь! Ты хочешь получить свои печати, мелкий засранец?» Фамильяр протиснулся между людьми, боровшимся со все пребывающими в избу призраками. Одни держали тех, кого тащили к распахнутой двери привидения, но силы были неравны. Восставшие мертвецы намного превосходили живых. Коля поманил Матиаса пальчиком, мол, наклонись. Его происходившее в хате ничуть не беспокоило. Выругавшись, НКВДшник опустился на корточки. «Ну, говори, что делать быстро!» «Ты готов расстаться с двумя глифами сразу, капитан?» Прошипел тот. «Если да...» то в этот раз я сделаю все за тебя, уж таки быть, отправлю души обратно туда, где место. «Две?» — воскликнул Матиас, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «А я предупреждал. Любопытство — опасная вещь», — насмешливо ответил фамильяр. «Зачем ты меня не послушал?» «Ах ты!» — Матиас бросил взгляд в дверной проем, «Жадная ты сволочь!» Призраки волочили солдата в сторону кладбища. «Ладно!» — крикнул матья вставая. «Забирай!» «Как пожелаешь, капитан!» — прошипел едва слышно Коля. Его фигура вдруг начала расти. Пару секунд — и он стал выше Матиаса. При этом изменился и внешний вид фамильяра. Вместо маленького мальчика в избе теперь стоял огромный, сверкающий антрацитовой чешуей монстр с головой волка. Плечи и грудь покрывали костяные доспехи, утыканные шипами. Вокруг левой ноги обвился толстый змеиный хвост. За широкой спиной развернулись крылья, скрыв от матиоса остальных людей». Фамильяр распахнул усаженную зубами пасть, и из нее вырвались сотни тонких черных жгутов Они устремились во все стороны, проникая за спину демона в окна и в дверь Обернувшись, капитан увидел, как жгуты вонзаются в тащивших солдата-призраков Воздух заполнился истошными воплями Раздираемые щупальцами привидения разваливались на части и таяли Словно клочья тумана под порывами налетевшего ветра Прошло минуты две и наступила тишина Нарушаемая только тяжелым дыханием насмерть перепуганных красноармейцев Коля начал сжиматься, приобретая человеческую форму Матиас наблюдал за этим процессом, как завороженный. «Не благодари», — донеслось до него, едва слышно. Словно в трансе, Матиас задрал руки шинели, расстегнул манжет гимнастерки и уставился на предплечье. Осталось 9 глив. «Это сейчас не самая твоя большая проблема, капитан». Голос отца Даниила заставил Матиаса вздрогнуть и прийти в себя. «Когда вернемся, тебя ждет очень серьезное разбирательство, уж поверь. А пока заботься, чтобы все присутствующие подписали бумаги о неразглашении. Утром займемся кладбищем, закончим выкапывать немцев, затем похороним своих, как полагается. Заодно подумай, как будешь объяснять полковнику «ты знаешь что». «Знаю», — кивнул Матиас. «За свою ошибку готов ответить по всей строгости военного времени». «Ответишь», — мрачно бросил священник. «Ну все», — добавил он, обращаясь уже к остальным. «Спектакль окончен. Вам здесь небольшой театр. Нечего стоять с соляными столпами. До утра спим, а потом беремся за работу. Разойтись по хатам». Перед отъездом Матиаса с командой жители деревни вышли попрощаться и поблагодарить. Ведьма тоже покинула ради такого случая свое стоявшее на отшибе убежище. Когда все ушли, приблизилась к капитану. «Что ж, служивый, спасибо тебе. Выручил. Как и обещала, до конца дней буду за тебя Бога молить». «А услышит?» — старуха усмехнулась. «Думаешь, неугодная я ему?» Зря. «Он всех слышит, да и не за себя ж я просить стану. А тебе, молитва моя, не помешает». Ведьма бросила многозначительный взгляд на Колю. «Зря ты связался со своим мальчонкой. Он куда хуже того, с чем ты борешься». «Знаю, Елена Дмитриевна, но иногда, чтобы победить одно зло, необходимо другое. Вам ли это не понимать?» Старуха покачала головой, но ничего не сказала. «Прощайте, Елена Дмитриевна». Ведьма только махнула рукой, на мать она не глядела. Взгляд ее был обращен в сторону кладбища, где покоились ее родные. Капитан направился к машине. Да, молитва ему не повредит. Поможет вряд ли, но хуже точно не сделает.